Глава двадцатая. Последствия. В ее сознание проник звук тихих голосов. Марана открыла глаза, посмотрела в знакомый потолок гостиной дома и попыталась сесть, чувствуя, как раскалывается голова. Перед ней появился стакан воды, и, взяв его, она залпом выпила прохладную жидкость и смочила пересохшее горло. Подняла взгляд и увидела серьезно глядевшего на нее Тристана ее взгляд устремился ко второму человеку присутствовавшему в комнате данта наблюдал за ней с таким же серьезным видом внезапно все произошедшие события разом нахлынули на нее набрав полную грудь воздуха и ощущая как грудь внезапно сдавила марана посмотрела на обоих и заморгала чтобы прогнать слезы они все мертвы прохрипела она поставив стакан на стол перед собой Оба к ее большому облегчению кивнули. Данта добавил. Разразится настоящая война. Марана сосредоточилась на дыхании. Внутри нее столько всего бушевало, что она не знала, как это все осмыслить. Вокруг царил адский холод, да и в ее кровь Мороз тоже успел проникнуть. Лед неспешно распространялся по венам. Марана кивнула и встала, нуждаясь в личном пространстве, чтобы все это пережить. Мне нужно в душ. Не дожидаясь ответа, она спокойно вышла из комнаты, поднялась по лестнице, зашла в ванную и заперла за собой дверь, схватилась за гранитную стойку так, что побелели костяшки пальцев, оперлась на руки и, посмотрев в зеркало, увидела свое отражение. «Кто она такая? Кто она, чёрт возьми, такая? У неё нет матери. Её родная мать была жестоко убита вместе с нерождённой младшей сестрой Мараной, Отец не назвал её настоящего имени за те несколько минут, что они провели вместе. Мужчина, который двадцать лет шел к мести, годами присматривал за ней и гордился ею, а человек, которого она всю свою жизнь любила как отца, человек, чьего одобрение так жаждало, оказался злобным чудовищем, укравшим так много жизней. Она убила его. Руки задрожали, отражение начало расплываться, дышать становилось все труднее. В дверь позади нее постучали. Марана собралась ответить, но не смогла издать ни звука. Она уставилась на свое лицо в зеркале широко открытыми глазами, попыталась крикнуть, но в горле встал удушающий ком. «Марана, открой дверь!» — произнес с той стороны голос виски и греха. Как она могла увидеться с ним? Как она могла, раз её отец разрушил его жизнь и отнял сестру, отправив его самого в пучину тьмы? А вдруг она посмотрит ему в глаза и увидит в них настоящую ненависть к ней. Ей не удастся это вынести. Черт, она не могла его видеть, но хотела повернуться и открыть дверь. Ей это было необходимо, однако она не могла пошевелиться. Стук стал настойчивее. «Марана, открой чёртову дверь!» Она правда очень этого хотела, броситься в его объятия и услышать, как он скажет, что не испытывает к ней ненависти, но как она посмотрит ему в глаза осмелится ли клянусь богом если ты сейчас же не откроешь эту чертову дверь разжав пальцы на столешнице стойки она сумела повернуться и обнаружила что колени не слушаются перед глазами заплясали черные точки губы замкнулись чтобы впустить необходимый воздух ей стало нечем дышать раздался громкий удар затем еще один а потом дверь с грохотом распахнулась и на пороге показался разъяренный тристан. Господи, он взглянул на нее и ворвался в ванную, подхватил Марану на руки, отнес в душ, включил все краны и уселся на скамью, держа ее в объятиях. Холодная вода ударила по телу, с дрожью Марана откнулась лицом ему в шею, найдя любимое местечко в изгибе возле плеча и попыталась вдохнуть побольше воздуха. Тристан обнял ее крепче и прижал к себе. Все хорошо, это просто паническая атака. Сосредоточься на моем голосе и дыши вместе со мной, Марана. Так она и сделала, прониклась его голосом, голосом виски, который пьянил ее, и греха, что заставлял чувствовать себя живой. Она дышала вместе с ним, ощущая, как постепенно вздымается и опускается его грудь, и подстроилась под его ритм. У нее задрожали губы. На ее месте должна была быть я. О чем ты? Мягко спросил он, промокнув вместе с ней. Твоя сестра находилась вместе со мной. Она должна была там быть. Настоящая Марана также должна была быть там. Я даже не знаю, кто я такая. Одной рукой Тристан сжал ее мокрые волосы и решительно запрокинул голову, второй обхватил ее горло, требуя внимания. Марана закрыла глаза. Посмотри на меня. Велел он, сжав ее шею. Она не хотела. Неужели он не понимал, что она слишком боялась на него смотреть? Тристан крепче сжал ее шею, и Марана, открыв глаза, уставилась на его горло. Посмотри. Его требование прорвалось к ней сквозь туман. Неспешно, с колотящимся в груди сердцем, Марана подняла на него взгляд и увидела, что эти невероятно красивые голубые глаза глядят на нее вовсе не с ненавистью. Ты именно там, где должна быть, сказал он нетерпящим возражении тоном. Я точно знаю, кто ты такая. Кто я? ты моя. Марана почувствовала, как дрожит подбородок и щиплет глаза. Пускай ты родилась с другим именем, но ты Марана, моя Марана. Ты девочка, ради которой я убил и женщина, ради которой умру. Ты моя, и ты именно там, где должна находиться. Больше никогда в этом не сомневайся, поняла? Марана понимала его слова, но все, на чем держался ее мир, рухнуло, вся ее жизнь пошатнулась, а будущее стало призрачным. В это мгновение, пока она прямо в одежде сидела вместе с ним под струями холодной воды и смотрела в его голубые глаза, значение имело лишь одно. «Только не начинай снова меня ненавидеть». Тристан вновь сжал ее горло. «Знаешь, почему мне нравится так тебя держать?» Она помотала головой. «Я чувствую твой пульс под своей ладонью», произнес он, глядя на нее горящим взглядом и прикосновением пальцев завладевая ее жизнью. «Твое тело, твоя жизнь, твое сердце — все это теперь принадлежит мне. Доверь мне их сберечь». Марана прижалась к его груди и разрыдалась из-за всего, что они потеряли, но оба держались за то, что обрели. «Я хочу, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов», — пояснил Данте, окидывая мрачным взглядом всех присутствующих в комнате мужчин и нескольких женщин. Со следующей недели я возьму управление всем бизнесом на себя и хочу, чтобы вы явились и доложили мне обо всем, что утаивали для моего отца. Теперь все будет иначе. Если вас это не устраивает, дверь там. Катитесь к чертям. Данте изменился. Марана не знала, что произошло и что он увидел в конверте, но Данте с безмятежной улыбкой устремился навстречу опасности, о чем, как она думала, даже не подозревал. Марана смотрела на него через стол. Присутствуя не в качестве друга, а в статусе выжившей наследницы Виталио на Западе. Собрались и все остальные члены клана, пребывавшие в потрясении от смерти Лоренца Морони и внезапного возвращения Данта из мертвых. Тристан сидел рядом с ним с таким же серьезным видом. Его пристальный взгляд не упускал ни единой эмоции на лицах. Никто не вышел из комнаты. Данта кивнул. Хорошо, на этой неделе будем оплакивать кончину моего отца. Благодарю за то, что пришли. Люди неторопливо покинули комнату, не перешептываясь, ничего не обсуждая. Марана заметила, как Лео Манчини, младший брат Морони, перед уходом бросил на Данте разгневанный взгляд. С ним будут проблемы, сказала Марана, когда все ушли. Данте поднялся с кресла, подошел к окну и посмотрел на собравшихся на улице. Он был безупречно одет, но не брился со времени своего возвращения. Ему очень шла щетина. Его профиль выглядел суровым, рисковатым и, если честно, немного пугающим. «Я знаю», — отозвался он, глядя в окно. «Лео всегда жаждал власти и хотел выйти из тени моего отца. Я с ним разберусь». Она в этом не сомневалась. Марана взглянула на Тристана и увидела, что он, слегка нахмурившись, наблюдает за Данте. «И каков план?» — спросила она с энтузиазмом, пытаясь разрядить обстановку. «Хочешь возглавить мафиозную семью?» Марана удивил его вопрос. Хм, нет, не особо. Наконец, Данто усмехнулся и повернулся к ней, прислонившись к окну. Вы собираетесь пожениться? Погодите-ка, что? Марана посмотрела на Тристана, округлившимися глазами, не зная, как отвечать на это. Тристан помотал головой. Только после того, как найдем луну. Данта кивнул с задумчивым видом. Знаешь,. «Неспроста Альянс так долго процветал под началом этих троих. Мой отец с Габриэлем занимались бизнесом, а твой отец — информацией». «Я могу заняться бизнесом в Шэдоу-Порте», — послышался голос Тристана. «А я бизнесом в Тенебре», — подключился Данте. «А я информацией», — кивнув, подхватила Марана. Данте подошел к столу отца, теперь уже его столу, достал бутылку с винтажным скотчем, налил его в три бокала и подал им по одному. «За Альянс!» — поднял он тост. «За поиски пропавших девочек!» — поддержал Тристан. «За будущее!» Марана чокнулась с ними бокалами и посмотрела мужчинам в глаза. Теперь они семья, и впереди их ждал долгий путь.